Глава 15 Даша Мне хочется спросить, кто же его красавица. Но по какой-то непонятной для самой себя причине, я молча сижу рядом и тихо мурлыкаю под нос песню, что играет по радио. Не очень хочется разговаривать, потому что я банально не понимаю о чем. Мы не друзья или хорошие знакомые, чтобы всегда легко и просто находить темы для разговоров. Но молчать с ним тоже довольно комфортно поэтому и молчу. Лёша явно устал, а я мысли в кучу собрать не могу, поэтому молчать — лучший выход. Вдруг у Лёши звонит телефон. Бросаю взгляд на экран и опускаю глаза на свои руки, как будто я могу найти там что-то интересное. Просто делаю вид, что я не лезу в его личную жизнь. Там Кристина. А я и так однажды уже всё испортила им. Не хочу повторений. Но трубку чудовище не берет. Только звук отключает. А когда звонок повторяется, он громко цокает и что-то бубнит себе под нос, стукнув по рулю. «Если ты опаздываешь на какое-нибудь свидание, то давай я доеду на такси. Не хочу, чтобы ты из за меня срывал свои планы». Говорю я тихо, снова странно себя чувствуя. «Кристина. Я не видела ее толком. Буквально пару мимолетных взглядов бросила. Даже в толпе не узнала бы. И голос не помню». Мне вообще не до того было. Конечно. Но от чего-то отчаянно хочется на эту Кристину посмотреть. У меня свидание только с душем, кухней и кроватью рыжик. Ухмыляется он, протягивая мне свой снова зазвонивший телефон. Скажи ей, что я умер, пожалуйста. Я задолбался ее сбрасывать и пытаться доказать, что она мне не нравится. Поможешь? Спрашивает он, все еще держа телефон. А я даже не знаю, что ему ответить. Это вообще как? «Удобно? Нормальная практика для него с помощью одних девчонок отшивать других? С ума сойти можно». Но Лёша не сдается, как и Кристина. Она звонит уже в четвёртый раз, и я вижу, как Лёша начинает раздражаться. «Ладно, только ради спокойствия своего водителя. Только ради безопасной поездки. А обязательно про умер говорить?» Спрашиваю я чудовище, взяв телефон в руки. «Не хотелось бы каркать». «Да что угодно скажи, только чтобы она от меня отстала». В его словах столько отчаяния, что я понимаю, реально достала. Бывают такие люди. У меня одноклассник такой был в одиннадцатом классе. Как он ко мне лез. Это с ума сойти можно было. Я уже не знала, где от него прятаться. Поэтому я очень понимаю состояние Лёши. И под наплывом странных воспоминаний беру трубку, одним крохотным «Алло», вводя эту Кристину в стопор. Ам, вырывается литературная из ее рта. «А Лешенька далеко?» «А зачем вам Лешенька? «Я включаю актрису. Стараюсь. Во вкус вхожу». «Или вы по поводу торта?» «Какого еще торта?» Слышу недоумение в голосе. Замечаю такое же в глазах Лёши. Нет, но он сам попросил сказать что-нибудь, чтобы она отстала. «Ну, свадебного...» Лёшка убежал на примерку костюма, говорил, что должны были звонить по поводу нашего торта. Мы выбрали, хотим три яруса, белого цвета же. Стоп! Раздаётся истеричное в трубке, и я едва сдерживаюсь от громкого смеха. Из последних сил терплю. Я ещё раз спрашиваю, где Лёша? Нам нужно встретиться. Какой торт? Какой костюм? Какая свадьба? Торт трёхъярусный, костюм тройка. Серый. А свадьба наша с ним запланирована на август. Что нибудь еще? Он женится? удивляется она по-настоящему. Есть ощущение, что еще садится куда-то, и ладонью глаза прикрывает, рисуя в голове картинку. Забавно выглядит. Логично, что он женится, раз вы делаете нам торт? Я уже натурально издеваюсь. Но Леша не тормозит меня, а мне даже не стыдно почти. Просил отшить, я отшила. В чем проблема? «Сумасшедший дом!» — вопит она и бросает трубку. И с этим высказыванием я согласна. «Сумасшедший дом» — не то слово. Смеюсь в голос вместе с чудовищем, все еще держа в руках его телефон. Леша не обижается, хотя я немного волновалась по этому поводу, когда несла этой крестине откровенную чепуху. Но он сам попросил, я импровизировала. «Рапунцель, ты каждый день по телефону кого-то отшиваешь, да?» спрашивает он, все еще посмеиваясь. «Так профессионально?» «Нет, но я очень старалась». «Если это не сработает, то я не знаю». Говорит Лёша, и мне с одной стороны смешно, а с другой немного грустно. За Кристину, что удивительно. Вдруг она влюбилась в него, а он так вот. А я знаю, каково это — быть влюбленной девушкой. Иногда приходится творить глупости. «За что ты с ней так?» Спрашиваю я, а потом вдруг понимаю, что лезу не в свое дело. Это его жизнь, ему решать, что с ней делать и как поступать с людьми. И мне, по большому счету должно быть все равно. Ко мне ведь он хорошо относится. Пусть и шутки свои дурацкие отпускает, но на самом деле он делает для меня столько хорошего, что ни о какой Кристине я и думать не должна. Хотя ладно, не отвечай, не мое дело. Лёша молчит. И хорошо, что решил не отвечать. Сказал бы сейчас что-то о доступных девицах, я бы опять загрузилась и ругала себя за то, что было в моей жизни. Но я просто... неважно в общем. Хорошо, что он молчит. Понимаешь, Рыжик, спустя пару минут тишины, говорит Лёша, когда мы уже въезжаем во двор, есть люди, с которыми просто не сходишься. Вот с первого взгляда кажется оно, а потом присматриваешься, а там облом. Но бывает такое ведь? Конечно, киваю я. Еще как бывает? Это как в восьмом классе, в мальчика из параллели влюбилась, ходила слюни на него пускала, а он, когда заметил меня наконец-то и целоваться полез, поняла, что тошнит от него. Так что бывает, понимаю, как в детстве, так и во взрослой жизни. Ну вот, хорошо, что понимаешь. Так и тут. Я ей не обещал ничего, и первую нашу встречу тоже не я инициировал. Но когда нормально сказал, что нам не по пути, меня не услышали. Что бы ты ни думала... Что я сволочь редкостная, девчонок направо и налево бросаю. Я сволочь, конечно, но не настолько. Да ладно, я улыбаюсь от чего-то. Мы приехали уже, минуту где-то у подъезда моего стоим. Не сволочь ты, хороший даже, хоть и чудовище. До квартиры тебя проводить, Рыжик? Спрашивает Лёша, а сам уже из машины выходит, как будто ему и не нужен совсем мой ответ. Не отвечаю поэтому. Выбегаю следом и иду к подъезду, доставая ключи. Мне снова странно спокойно с Лешей. Я не знаю, даже в кафе с Саней я постоянно смотрела по сторонам, ожидая подвоха. А с ним сейчас там, где этот маньяк был уже пару раз замечен, мне очень спокойно. Замечаю, что Леша сам осматривается, но, видимо, никого не увидев, идет за мной в подъезд. А когда мы выходим из лифта, я вижу Вольте, сидящего в коридоре. И сердце мое обрывается. Я закрывала дверь. Эй, дружище, ты что тут делаешь? Леша присаживается на корточке и берет его на руки. Уже дружище, вот странный человек. Рапунцель, ты дверь не закрыла. Закрыла сто процентов, шепчу я, уже чувствуя, как в груди страх поднимается. Я точно помню, что закрыла дверь, еще ручку два раза дернула, чтобы удостовериться. И вольт спал, когда я уходила. Выйти сам никак не мог. Лёш, мне страшно. Давай я первый зайду. Говорит чудовище, вручая мне в руки собаку и забирая из рук ключи. Мамочки.